Он клятвенно заверил Пашу, что как только ему понадобится женщина, он тут же придет к ней, и только к ней. Паша настолько обрадовалась его обещанием, что даже не стала уточнять, когда же, наконец, он придет. Она и понятия не имела о том, что порой Ричарду становилось так одиноко, что им овладевало неодолимое искушение уступить ее мольбам, и ему стоило большого труда удержаться. По его просьбе Паша показала ему все, что было можно во дворце. Потом она отвела его в порт посмотреть большие суда. Она сказала, что эти суда называются кораблями и выходят в море, чтобы торговать с прибрежными городами Древнего мира. А еще они часто ходили на берег моря и часами сидели, глядя на волны. Ричарда изумляло море, изумляли приливы и отливы. Паша заверила его, что это не магия, что море всегда было таким, и что все другие моря тоже такие. А по вечерам он ходил в город один, без Паши. Когда Ричард говорил, что женщины не интересуют его, он не лгал. По вечерам он ходил в город совсем по другому делу. Дворец исправно снабжал Ричарда деньгами, и он решил тратить эти деньги на свои тайные цели. Он сделался завсегдатаем кабачков, которые посещали войны. Когда он бывал там, стражникам не приходилось платить за выпивку. Он старательно запоминал по именам всех, кого мог. По ночам он даже записывал имена дворцовых охранников и все сведения, которые удалось о них разузнать. Особое внимание он уделял тем, кто охранял покой Аббатисы и другие помещения, куда доступ ему был закрыт. При всякой возможности Ричард останавливался около постов и расспрашивал стражников об их жизни, о родных, о подружках, об их горестях и радостях. Кевину он регулярно покупал дорогой шоколад, который любила его девушка. Заслужив благосклонность своей подруги, меченосец и сам стал благосклоннее к Ричарду, а Ричард давал деньги в долг всем, кто бы его об этом не попросил. Когда же стражники извинялись, что никак не могут вернуть долг, он, не слушая объяснений, говорил, что все прекрасно понимает и что им не надо об этом беспокоиться. Два наиболее упрямых воина, охранявших запретные покои в западной части дворца, несмотря на то, что Ричард исправно угощал их пивом, по-прежнему относились к нему довольно настороженно. Тогда он нанял для них четырех проституток, по две для каждого. Когда стражники поинтересовались, зачем он это делает, Ричард ответил, что во дворце его хорошо снабжают деньгами, и что он не понимает, почему от этого должен получать удовольствие только он один. А если стражники целыми днями охраняют дворец, так пусть хозяева дворца заплатят им за женщин. Это будет только справедливо. Против такого предложения стражники не устояли. Вскоре и они уже подмигивали Ричарду, как старому другу. Как он и ожидал, стражники тут же начали похваляться своими успехами. Послушав эти рассказы, их товарищи заявили Ричарду, что нечестно оказывать подобные услуги только двоим. Ричард признал их правоту. Он договорился с хозяйкой публичного дома, чтобы та за определенную мзду держала свое заведение только для его друзей, а чтобы воины не забывали, кому обязаны. Они должны были представляться хозяйке как друзья Ричарда Сафира. Как-то раз, когда Ричард гулял по дворцу с Пашей, один из стражей заговорщицки подмигнул ему. Она тут же спросила, в чем дело. Ричард ответил в том, что он появился самой хорошенькой женщиной во дворце. Паша обрадовался. Чтобы доставить ей удовольствие, Ричард часто надевал красный плащ. Послушница предпочитала прогулки по городу. Но, желая всегда быть рядом с Ричардом, нередко сопровождала его и в загородных прогулках. Ричарду удалось узнать, что все дворцовые стражники служат имперскому ордену. Орден правил землями древнего мира, но в дела дворца, как видно, не вмешивался. В городе воины никогда не доставляли неприятностей ни сестрам, ни мужчинам, носившим рада хань. Каждый день во дворец являлись просители. одни за милостыней, другие за разрешением споров, третьи хотели получить наставление в жизни, четвертые помолиться. Обитель сестер света считалась священной. Город Танимура был лишь сторожевым постом древнего мира на окраине империи. Очевидно, между императором и обителью существовал договор о том, что император обеспечивает охрану, но не вмешивается во внутренние дела. Были основания подозревать, что гвардейцы – глаза и уши императора. Интересно, чем сестры отплатили за такое соглашение императору? В одном из закрытых помещений дворца жил какой-то постоянный гость. Его никто никогда не видел. Ричарду очень хотелось разузнать о нем подробнее, но, увы, никак не удавалось. Тогда он решил воспользоваться расположением охранников. Как-то раз... Ричард сказал Кевину, что хочет подарить Паше необыкновенную розу из тех, что растут только в саду Аббатисы. Просьба Ричарда была выполнена, и он провел Пашу с чайной розой в волосах мимо самодовольно улыбающегося Кевина. Потом Ричард не раз использовал цветы как предлог, чтобы побывать в запретных частях дворца. Иногда он говорил стражникам, что хочет полюбоваться на море. Он всегда старался быть на виду и нарочно не таился. желая усыпить бдительность охранников. Вскоре они привыкли к подобным набегам, и Ричард уже не возбуждал у них никаких подозрений. Он стал для них надежным и добрым другом. Собирая в охраняемых садах редкие цветы, Ричард дарил их сестрам, которые занимались с ним, немало их смущая. Он же объяснил, что считает всех своих наставниц необыкновенными. а поэтому и цветы им нужно дарить необыкновенные. Тем самым он делал им приятное и одновременно старался усыпить подозрения по поводу его частых визитов в запретные сады. Всего сестер во дворце было около двухсот, но с Ричардом работали только шесть из них. Сестры Тови и Цицилия были пожилые и походили на добрых, любящих бабушек. Тови обычно приносила на занятия пирожки. Цицилия, прежде чем уйти, непременно хотела поцеловать Ричарда в лоб. Обе они ужасно краснели, когда он дарил им редкие цветы. Ни одну из них Ричард не мог представить себе своим врагом. Черноволосая сестра Мериса, когда она впервые появилась в комнате Ричарда, держалась так надменно, что он с трудом находил слова. Такое же впечатление произвела на него сестра Ники, никогда не носившая никакой иной одежды, кроме черной. Сестры Мерисса и Ники были постарше Паши, примерно его ровесницы или года на два постарше. При этом они держались очень надменно. Хотя Мериса была жгучей брюнеткой, а Ники – блондинкой с голубыми глазами, казалось, обе были высечены из одной каменной глыбы. Сила магии, исходившая от хань этих сестер, окружала обеих своеобразным ореолом, Иногда Ричарду даже казалось, что вокруг них рассыпаются невидимые искры. Обе они не ходили, а словно плыли, но Ричард не сомневался, каждая способна взглядом прожечь металл. Обе эти сестры никогда не улыбались, а лишь позволяли себе подобие улыбки. Однажды Ричард подарил сестре Ники один из редких цветков. Обычные в таких случаях объяснения сразу вылетели у него из головы, когда она посмотрела на него. Сестра осторожно, словно боясь запачкать руку, взяла белую розу, изобразила на лице подобие улыбки и равнодушно произнесла «Благодарю, Ричард». С тех пор он не дарил цветов ни сестре Ники, ни сестре Мириси. Кажется, подарок, меньше, чем драгоценный камень, был для них оскорблением. Ни одна из них во время занятий не садилась на пол, Да это и представить себе было невозможно. Обе были скупы на слова, но при всем при этом их туманные речи не оставили у Ричарда сомнений. Ни одна из них не отказалась бы с ним провести ночь. Он не мог поймать на слове ни ту, ни другую, и все-таки это было ему ясно. Но он делал вид, что ничего не понимает, а их туманная манера выражаться вполне позволяла ему пойти таким путем. Ричард молил духов, чтобы сестры никогда не сделали ему подобного предложения явно, ведь тогда он решился бы не сказать им «да», только неме. Обе они заставили его вспомнить слова Паши о необузданных страстях мужчин. Только в этом случае сами сестры казались ему воплощением того, что вызывает такие страсти и способно поработить тех, кто их проявляет. Когда Паша узнала, что сестры Мерисы и Ники – В числе наставниц Ричарда, она сказала только, что это очень одаренные сестры и они помогут ему настроиться на свой хань. Но Ричард заметил, как она покраснела. Когда же о сестрах узнали Перри и Исаак, им чуть плохо не стало. Перри воскликнул, что бросил бы всех своих женщин в городе, лишь бы провести ночь с Ники или Мерисой. А Исаак заявил, что если Ричарду представится такая возможность. Он должен воспользоваться ею немедленно, потом рассказать все подробности. Ричард заверил его, что такие женщины не удостоят своим вниманием бывшего лесного проводника. Своей догадкой он поделиться не осмелился.